Глава 30. Тик-так, тик-так. Не хочу открывать глаза. Я сплю, и мне так хорошо на душе и во всём теле, что я категорически отказываюсь просыпаться. Тик-так, тик-так. Ам. Резко сажусь в кровати. Я быстро и нацадно дышу. Сердце заходится, потому что не понимаю, где я. Ещё пару секунд осматриваюсь и, наконец, осознаю — что я в комнате напарника, в доме Тора Ареса. «Марк! Марк!» — зову его шепотом, но в ответ тишина. Только сейчас замечаю тонкую полоску света, оставленную неплотно прикрытой дверью. Марк вышел, решил пойти к ребятам из-за того, что я уснула. Жар смущения опалил лицо. «Ох, мило ну и дура же ты! Столько времени зря потеряла!» неожиданно громко возвещая о том, что я за ужином так ничего и не съела, подаёт признаки жизни мой живот. Сползаю с кровати и пытаюсь найти, что накинуть на себя. Натыкаюсь на рубашку напарника, скинутую на стул, беру её в руки и подношу к лицу. Запах леса. Мой любимый. Почему-то натягиваю её. Она длинная, почти мне до колен. Хватаю с пола покрывала и заворачиваюсь в него. Ну вот, теперь можно идти искать кухню. Думаю, найду там что-то съедобное. Выхожу в коридор и, шлёпая босыми ногами, прохожу до лестницы. Спускаюсь вниз, когда моё внимание привлекает шум на втором этаже. Там кабинет Ароса. Уже принимая решение спуститься дальше, но неожиданно останавливаюсь. Мне показалось, что в кабинете кто-то разговаривает, и один из собеседников Марк. Точно, его интонации и голос. Разобраться, о чём разговор, не могу — Улыбаюсь и делаю пару робких шагов в ту сторону. Просто хочется быть рядом с ним сейчас. К тому же, появиться на кухне с Марком вместе будет не так стыдно. На носочках подхожу ближе к кабинету, дверь не закрыта. Но меня никто не слышит и не замечает. В идеальном доме Тора Ароса и полы идеальные, не скрипят. «Я больше не хочу этого! Я так решил!» Тихий и жёсткий голос Марка. «Э, нет!» «Дорогой мой мальчик, ты сам требовал от меня возможность выбирать способ и метод. Ты его сделал. Сделал ставку и не ошибся. Тор Тибор Старший явно зол». «Нет, дядя!» Напарник повысил голос, и я словно увидела, как он стоит, сжимая кулаки. «Да, сын! И хватит уже звать меня дядей!» Тор Арос зол, он практически шипит на Марка. Ты сам пришел ко мне, носился по кабинету и кричал, что она идеальный вариант, что это просто сокровище. «Дядя!» — произносит напарник по слогам. «То, что ты столько лет обманывал меня, не дает тебе права называть меня своим сыном. Я не хочу больше придерживаться строгого плана. Мы с Милой покидаем столицу». «Нет, вы останетесь, и ты все сделаешь так, как я хочу. Или я сам расскажу девочке о том, что...» Ты планировал с ней сделать. Думаешь, она захочет остаться с тобой после того, как твоим единственным желанием было заполучить идеальный щит и идеальный резерв в ее лице? Оценит твой порыв убить главу клана, не дожидаясь официального отречения, в твою пользу? Захочет ли так же слепо следовать за тобой, позволяя прикрываться собой? Лишь потому что девочка может пропустить через тебя такой поток магии, что никакая стража не сможет к тебе подступиться. Захочет узнать о том, что ты планировал забрать ее, и если тебе будут мешать убрать с дороги ее верных щенков защитников Голос Тора Ароса полон желчи и неприкрытого издевательства. Замолчи! Все изменилось! Давно! Больше никаких планов! Я просто хочу жить! Хочу быть с ней! Хочу нормальной, открытой жизни! И ты не смей мне мешать! Я уничтожу тебя, отец! Ты можешь катиться на все четыре стороны, Маркос! «Но только сам по себе. Девку я оставлю себе. И поверь, она не пожалеет. Или ты сделаешь это сам? Ты понял меня? Меня зовут Марк, и только тронь её. А то, что касается клана, дальше я даже слушать не стала. Всего этого мне было достаточно, чтобы перестать дышать. Вот так, мило ты снова совершила ошибку. На ватных ногах я вернулась к лестнице и только там, мне кажется, смогла сделать первый судорожный вдох. Нет, мило плакать нельзя, истерить нельзя, только холодный и здравый рассудок. Сейчас действовать, плакать потом. Дома. Хватаясь рукой за перила, я практически подтягивала себя наверх. Где-то по дороге потеряла покрывало. Кое-как добралась до своей комнаты и вошла. Заперла дверь изнутри, достала свою сумку. Там было бельё и брюки. Куртка висела на спинке красивого стула. Подхватила её и вышла. Надо найти ребят и вернуться. Больше ни минуты в этом доме, рядом с этими людьми. Одна слеза скатилась по щеке. «Нет, нет, нет, сейчас нельзя». Поэтому, судорожно вздохнув и приоткрыв дверь, направилась на поиски ребят.